Марина Крамер. Клиника раненых душ. Реанимация судьбы. Книга 4. Роман. Москва, издательство Эксмо, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Странный телефонный звонок отца заставляет пластического хирурга Аделину Драгун принять в своей клинике женщину, нуждающуюся не в операции, а в помощи и защите. Надежда спасается от кредиторов, требующих вернуть долги её матери. Новый хирург Игорь Авдеев тоже вызывает у Аделины много вопросов. Прекрасный врач, он порой ведёт себя довольно странно. Пытаясь разобраться в происходящем, Аделина выясняет, что Надежду и Игоря в прошлом связывали длительные отношения. И у Игоря есть тайна, которую он старательно хранит ото всех.